глава тридцать один подобно тому мореплавателю о котором говорится в старинном предании он отдался ветрам и течению они направили его к подводным скалам и вот они притягивают его к себе он чувствует это притяжение и поневоле плывет туда чарльз диккенс повесть о двух городах Тайные коммутаторы города регистрировали десятки звонков в обычно малоупотребительных категориях чудес и колдовства. Сообщения о сверхъестественных событиях поступали из Дейли-Сити на юге, из Оушен-Бич и всего района Сансет, из района Ричмонд, севернее парка Золотые ворота, рассказы о тормозных барабанах, поющих человеческими голосами, о том, как руд, бир и кола превращаются в банках в красное вино, о голосах умерших своевольно перебивающих радиопередачи нестроенном караоке в китайском квартале под знаменами развивающимися над улицами балконами окаймеленными красными неоновыми рамками и белоснежными крышами пагод прямо среди луж грохотали как пулеметные очереди и выбрасывали в дождь клубы дыма с сотни обоим с петардами И стройные молодые люди, шумно празднующие Новый год, часто останавливались под намалеванными на стенах магазинов драконами и стилизованными облаками, чтобы послушать громкоговорители, из которых эхом разносился по городу голос некой азиатки, предсказывающей землетрясения, внезапное повышение атмосферного давления на местном уровне и другие аномалии. Старые «Фольксвагены», «Шевроле» и «Форды», расписанные золотыми узорами с бамперами, увешанными венками, вваливались с юга громкой сигнале в освещенный белым больничным светом туннель «Стоктон», чтобы появиться в китайском квартале на улице Сакраменто, все еще продолжая гудеть, и их пассажиры стреляли из пистолетов прямо из окна в низкое небо. шум усугубляли серирены полиции и скорой помощи и сквозь грохот порох и электрические завывания непрерывно звучало шипение ночного дождя и нескончаемый грохот кабельных трамваев проползавших по рельсам на извилистых улицах со своей извечной скоростью в девять миль в час примчавшись из данвиля лежавшего в отдаленных холмах на востоке от залива три белых сатурна миновали по мосту бей бридж базу береговой охраны на острове ербаэна и направились в Сому, в Чайна Бэйсин, а еще два двигались на запад по Оушен Авенюк, Грейт Хайвей и Оушен Бич. Доктору Армин Троуту пришлось чуть ли не со слезами настоять на том, чтобы водитель ведущей машины не ехал в Чайна Таун, а свернул с 280-го шоссе на Оушен. Армин Троут сидел на заднем сиденье рядом с Лонг Джоном Бичем и своим сдвоенным манекеном. Мужчина из Левер Бланк вдруг поерзал на переднем пассажирском и произнес — Этот гранат и, обернувшись, спросил, что именно он делает. И когда Армин Троуд, враждебно взглянув на него, покрепче стиснул сухой плод и промолчал, добавил, «Мы не станем отбирать его у вас, если вы скажете, где можно раздобыть такой же». Я сорвал его с куста, около той лужайки, где убили скота Крейна, неохотно пробормотал, в конце концов, Армин Троуд. В его имении, в Лейкадии, он поднял плод, потряс, и внутри загремели сухие зерна при свете дня даже в таком свете как сегодня его тень падает не туда куда положено а заметно сдвигается в ту сторону где находится король сейчас полагаю это мальчишка кут хуми таким образом я его оттеняю он натужно с испугом хохотнул и шмыгнул носом его до сих пор трясло и рубашка на нем была влажной не от дождя а от пота и еще добавил он нынче вечером его даже немного тянет он кивнул вперед туда армен троут истерично потребовал чтобы в машину взяли и его манекен из двух фигур который сейчас восседал на коленях лонг джона бича и думал не ощущает ли старик как и он сам что эти фигуры в последнее время сделались заметно тяжелее плод царский провозгласил Лонг Джон Бич из-за двух пенопластовых голов голосом, который, как полагал Армин Троуд, принадлежал Валори. «Древо царское долоном». «Он привел нас к красному пикапу», вставил водитель. «Там, в колме, где нам пришлось сменить автомобиль. Мальчишка был в машине?» «Не знаю», — ответил Армин Троуд, «но я так не думаю». «В машине был Сид Кокрин и Дженни Спламптри», мысленно добавил он. И Сид Кокрин, которому я по неосторожности позволил ускользнуть из моей сети в больнице Роуз Кранс, выстрелил в меня из пистолета. Я думаю, что все они остановились где-то в этом районе, и мы просто наткнулись на пикап, прежде чем нашли мальчика. Но они, должно быть, направились к нему после того, как сбежали от вас. Или же позвонили. Он снова встряхнул гранат и почувствовал, как его руку повлекло на север. Но, безусловно, сейчас он на северо-западе от нас. «Никак не могу понять, почему Салвой не позвонил мне. Мы могли бы сейчас ждать мальчишку в любом месте, куда они собираются, а не гоняться за ним таким неудобным образом». Динамик на панели щелкнул, и усиленный голос произнес. «Я думал, что мы поедем туда, где находилась МакАндрейская часовня». Водитель отцепил от торпеды микрофон. наш лоза ходец он улыбнулся армен троу в зеркало заднего вида определенно указывает на западный берег сообщи братьям которые едут из данвеля чтобы не теряли время разъезжая по вашингтон и стоктон пусть едут точно на запад пола терек и больбоа и присоединятся к нам где то не доезжая клифф хаус точно точно повторил водитель в следующей машине и отключил связь, и Армин Троуд мысленно вторил точно-точно и вспомнил точки зрачков Пламтри. «Женщина, которая втащила стрелка в машину, — сказал Армин Троуд, — это Дженнис Пламтри, та самая, в голове которой обретается ваш Салвой. Я хотел бы заполучить ее после того, как Салвой удалится». «Удалится к вечному отдохновению», — мысленно добавил он. простите но все кроме короля должны выйти в отставку сказал человек сидевший впереди на пассажирском сиденье но нам нельзя торопиться пока мы не выясним кто же все таки король и в каком теле он находится он протянул руку и отцепил микрофон андре сказал он скажи оперативникам чтобы не стреляли ни в кого пока объекты не выйдут из машин и даже тогда не трогать женщин и мальчишек понятно водитель покачал головой кризис веры сказал он себе под нос нет донеслось из динамика оперативники понимают что истинного короля случайная пуля не заденет но он может еще не занять выбранного тела возразил пассажир с переднего сиденья это то вы можете им сказать это же чистая правда не нужно усложнять ситуацию настаивал невидимый собеседник и будем надеяться на лучшее человек с переднего сиденья повесил микрофон на место и вздохнул так что стекло запотело оперативники едко произнес он отбросы семьи мэнсона пустоголовые пустобрюхи согласился водитель но посудите сами тело кута хуми и есть король и оно будет отражать пули так что мы потеряем только старину салвоя в теле плампри а это может быть не так уж и плохо армен роут прикоснулся к деринжеру выпирающему в кармане случайная пуля не заденет думал он но в этом пистолете случайных пуль быть не может, и он зарядил его парой очень серьезных патронов четыреста десят калибра. а значит все пройдет так. парни из левербланк убьют тело пламтре и всех кто в нем находится, а я убью паршиистца парганаса и останется спастись от фанатиков оперативников. По длинному прямому участку Грейт-Хайвей, к западу от которого раскинулось черное, как железо, море, двигалась точка темноты. Натриевая лампа в каждом из уличных фонарей гасла на мгновение, когда под ней проносился красный грузовичок-пикап. Вел машину Пит Салливан. Сидевшая рядом с ним Анжелика раздраженно протирала карабин бумажными полотенцами. Рюкзачок с запасными магазинами, лежавшими под ее сиденьем, тоже промок от дождевой воды, которая протекла с потолка и собралась в лужу на полу. Анжелика положила ружье на сиденье, распахнула бардачок, вытащила оттуда бутылку по ГДБИТИ и, обернувшись, протянула ее к Окрину и Пламтри. «Я не вносила часть оборудования в твой дом», — сказала она к Окрину. «Кажется, бутылка Вайлдтеки с кровью Крейна лежит позади тебя в отделении с запасным колесом». коокрин поморщился потому что чувствовал что пламтре дрожит рядом с ним но не из за мокрой кожаной куртки она дрожит с того самого момента когда закончила звонок мавра на суикути и это напоминание об ужасной неудаче двухнедельной давности никак не могло подбодрить ее но он покачал головой перегнувшись через спинку заглянул в грузовой отсек и сообщил вуаля она там он мысленно читал таблицу умножения чтобы не расслабляться и теперь забыл на чем остановился держи сказала анжелика протягивая бутылку вина через спинку переднего сиденья влей туда немного этого погодыбить и взболтай а потом налей обратно кокрин молча уставился на нее и она добавила я говорю это как ад хок бруя примера короля исполняющей обязанности королевской верховной ведьмы кокрин взял бутылку ладно и встал коленом на сиденье чтобы дотянуться свободной рукой до бутылки из под вики потом снова устроившись на сиденье зажал обе бутылки коленями и вытащил пробки стоит мне закрыть глаза проговорила п план при дрожащим но узнаваемым голосом коде как я оказываюсь в кресле автобуса и впереди стоит в сиську пьяный безумец и целится в водителя из пистолета мы на лодочке гребе Кокрин осторожно поднял винную бутылку, наклонил её горлышко над горлышком пинтовой бутылки из-под виски и влил туда добрых четыре унца и тёмного вина. Потом заткнул меньшую бутылку, взболтал её содержимое, открыл и вылил вспенившуюся жидкость в бутылку с погодобития. Между тем Анжелика обратилась к Пламтри. «Раз так, — осторожно сказала она, — тебе стоит держать глаза открытыми». однако эти видения в любой момент могут оказаться лучше того что будет в действительности у тебя перед глазами очень полезный совет съязвил коокрин и заткнув пробками обе бутылки перегнулся и опустил бутылку из под виски на мокрый пол грузовика за своим сиденьем потом вытер руки о влажные джинсы и подумал как хорошо что он отхлебнул этого вина перед тем как испортил его столь диким образом Дорога забирала вверх и влево, Кокрин посмотрел на залитое дождём окно и увидел на правой обочине бетонный барьер, жёлтые дорожные машины и чёрные скалы за ними. «Сейчас слева будет Клифф Хаус», — сказал Пит. «Мы проедем мимо и припаркуемся на стоянке Сатра Хайтс на вершине холма. Придётся идти оттуда под дождём, но, сдаётся мне, что вымокнуть сильнее мы уже не сможем». «Ну, извини», — бросила Анжелика Кокрину и снова обратилась к Пламтре на сей раз бодрым приподнятым тоном. конечно ни с кем из нас не может случиться ничего плохого как только мы завершим дело сможем пригласить скотта крейна поужинать в ресторан клейф хаус она щелкнула пальцами разве что мы слишком уж сильно извозимся у грязи к план тринерно рассмеялась к тому же к кра наверное снова напяллит свой мешок из под чеснока и тихонько добавила и в некоторые рестораны не разрешают приходить со своим вином Питт свернул на подъездную дорожку парка Сатру-Хайтс, не включая фар, медленно проехал в гору и припарковал машину у тёмного травянистого откоса под нависающими вязами. Свет ближайшего фонаря потускнел, но не погас, и Кокрин порадовался этому, когда вылез из автомобиля с бутылкой вина, потому что хмурое небо было по-зимнему черным-черно. На стоянке было много других машин, на которых вроде бы висели венки, но людей Кокрин не видел. с моря лестал ледяной ветер от которого мокрая одежда совершенно не защищала он радовался что хотя бы пламтребыла в кожаной куртке анжелика тоже выскочила на мокрую мостовую но тут же обернулась и принялась сзддирать синий чехол с сиденья сильно дергая его чтобы оборвать завязки крепящей материю к стойкам когда же он наконец справилась и стряхнула с тряпки пыль и окурки То завернула в нее свою короткую винтовку приклад был откинут вперед сверток получился не более ярда длиной а углы тряпки свободно болтались вокруг пистолетной рукоятки положив карабин на капот машины она она бросила на плечи мокрый рюкзак «У тебя, как я понимаю, осталось три патрона?» — спросила она Кокрина, подняв завернутое ружье. Кокрин воспринял вопрос, как очередную возможность проверить свои умственные способности, скрупулезно восстановил в памяти весь эпизод стрельбы по Сатурну и твердо сказал «Совершенно верно». «У меня в магазинах смешано 70 разрывных и пробивных патронов, но они пару лет пролежали в грязной воде. Впрочем, я слышала, что эта пушка может стрелять даже под водой». надеюсь с разрывных не смыло о миеро сказал пит который захлопнул свою дверь и обошел машину сзади сдаются мне что все призраки исчезнут сказала пламтре по крайней мере после того как объявится старина дилидон или как там его зовут что опешил анджелика кто тот знаменитый греческий бог как его имя дианис ответил кокрин с тревогой взглянув на бутылку которую держал в левой руке коде этой ночью не стоило бы над ним подшучивать как скажешь ответила плантре похоже что он забирает с собой призраков вся штука будет в том добавила она чтобы уследить как бы он не затащил в эту толпу кого нибудь из нас ну вот с этим и прояснилось отозвался кокрин и ты сама ткнула пальцем в проблему я ткну пальцем тебе в глаз если ты не заткнешься Сказала Плам, Тренос сунула дрожащую руку ему под локоть, и они поплелись обратно по подъездной дороге. Кокрин обеими руками держал бутылку по Гадебите. Когда они добрались до авеню Пойнт-Лобос, пришлось пройти пару сотен футов на юг по обочине, и они никак не могли решиться перейти дорогу, потому что по повороту... То и дело проносились ракача шинами на север и на юг темные глыбы машин с выключенными фарами, и их пассажиры, пролетая мимо, высовывались из окон и стреляли в воздух. Но в конце концов все же наступило затишье, и Кокрин со спутниками стремительно перебежал через автостраду и вскочил на тротуар противоположной стороны, обращенный к морю. Перегнувшись через мокрое железное ограждение, они сквозь колеблющуюся завесу дождя видели на темной равнине внизу кучки ярких огней. Эти желтые точки, несомненно, факелы, качались и кружились на полосе, разделявшей обширный угловатый бассейн и открытое море. И Кокрин понял, что на узкой бетонной стене пляшут толпы народу. И даже здесь, на шоссе, вознесенном на горный отрок, он слышал сквозь грохот ливня отдаленный бой барабанов. дам бала В религии вуду бог небо начало и конец всех вещей считается творцом всего живого.хрипло воскликнула Пламтри и добавила звук пилы и топора трудно заглушить. Хорошо, барабаны это хорошо взволнованно подхватила анжелика. скут-рейн где-то там внизу прошептала Пламтри. этой ночью я встречусь с ним, а не с его призраком. эти слова словно переключили что то в ее голове и в конце концов в валоре пришлось все же вспомнить день нового года сразу же после рассвета на дороге за бензоколонкой грузовики и легковушки громыхали шинами по выбо и не в асфальте и плантре приходилось зажимать ухо свободной рукой чтобы разбирать слова оператора девятьсот одиннадцать вы убили его гарпунным ружьем спросил голос с трубки нет резко ответила плантри этот кон разыгрывала коде она совершала телефонный звонок ранним утром и эмоции мешали ей говорить только гарпуном я ударила его в горло этим же гарпуном он уже был ранен в тысяча девятьсот девянм году вы ударили его в тысяча девятьсот девяностом году нет сегодня утром час назад его называли летающей монахиней не знаю так я называла его про себя влори знала о подозрениях коде что оператор девятьсот одиннадцать просто затягивал разговор чтобы удержать ее возле телефона и вскоре у нее за спиной остановился полицейский автомобиль и полицейский направив на нее пистолеты за орали брось трубку покажи руки один захотел выстрелить в нее или хотя бы огреть дубинкой но другой остановил его полегче сказал он это всего лишь сумасшедшаяе они сковали ей руки наручниками спереди пошли и покажешь нам где то его убила но когда ее привезли на лужайку наклонно возвышавшуюся над пляжем и высадили из машины поле оказалось ярко серебритымм от свежих виноградных лос травы и фруктов и поскольку в то утро там слышались только крики диких попугаев память в лоре вынуждена была теперь заставить птичьи крики звучать громко резко и в бодром ритме полицейские сказали что на эту траву определенно никто не ступал ни сегодня ни вчера и поэтому ее отвели обратно в машину отвезли в тюрьму и посадили в камеру с матрасами лежавшими на при пределанных к стенам откидных рамах из сваренных стальных прутьев выкрашенных белой краской и непрерывным лязгом в какой-то из соседних камер на обед дали ход доги с тушеной капустой и когда коде предложили сделать звонок она отказалась но спросила нельзя ли ей в таком случае получить двадцать центов или сигарету и тут наконец валори позволила себе вспомнить собственно то что произошло на рассвете тело пламтре голосом своего отца обратилось к бородатому мужчине вышедшему босиком на лужайку подойди ка сюда сынок но стоило тому приблизиться отец внезапно исчез и кодя обнаружила что стоит над распростертым навзнич на траве маленьким мальчиком приставив к его горлу гарпун от ружья для подводной охоты. Она посмотрела снизу вверх на рослого бородатого короля, на ее глазах выступили слезы, и она сказала, «В этом прикупе для меня ничего нет». «В таком случае пасуйте», — тихим, спокойным голосом ответил король, «И забудем об этом». Чуть помолчав, он кивнул ей даже с намеком на улыбку и сказал, «Да». на переломе этого лета мы с вами будем стоять под лучами счастливого солнца на холме посреди озера сомневаюсь возразил тяжело дыша вновь появившийся отец и мальчик лежавший под ногами вздрогнул я позвоню я позвонил тебе сегодня утром и я повышаю ставку на пацана взгляд пламтре перескочил на бледного ребенка замершего под острями оружия при таком повышении ты не осмелишься спасовать верно горло пламтре затряслось от натужного смеха в этой раздаче наконец то мне флеш рояль в пиках наступил первый день нового года и тебе придется прикупить карту смерти короля самоубийцу бородй отступил на шаг я уже видел тебя где я я отмерил твое время и оно истекло и ты не получишь от меня никаких моих психических ориентиров. — Ты дрожишь, — сказал живой король. — Брось в сторону этот гарпун. Не говори мне ничего, и я позволю тебе забрать ставку назад. Думаешь, я тебя боюсь? Сейчас. Это было на озере Мид почти пять лет тому назад. Ты играл в покер, вырядившись с женщиной, и остальные игроки называли тебя летающей монахиней. Король нахмурился. и ты потерпел тогда неудачу да не смог собрать руку заполучить фламинго и трон и на сей раз у тебя ничего не получится уверяю тебя даже если ты разнесешь все и вся пытаясь достичь цели тебе и сейчас хочется съежиться от того что я рядом бросим карты он указал поднятой рукой на дорогу уходи с миром да чтоб ты приткнулся камень не потерплю снисходительности ни от каких королей руки пламтре крепче стиснули древко гарпуна отдаешь ставку нет не отдаю сказал король сквозь стиснутые зубы тогда подойди ближе прошипел отец из тела пламтре и когда король подошел произнес твое место на страницах комиксов и отдернув гарпун от ребенка вонзил его в горло короля Пламтрия отпустила железные перила, как будто боялась, что они могут рухнуть, и вцепилась в руку Кокрина с такой силой, что он чуть не выронил бутылку и подумал, что, вероятно, явилась Дженнис или даже Тиффани, но острый профиль явно принадлежал Коди, и она смотрела вниз на огни на равнине. «Что случилось?» — рявкнул он. Его колени задрожали в запоздалом испуге от того, что он мог сейчас разбить бутылку с погодобити. «Ничего». ответила она тряхнув головой просто вспомнила почему я здесь очутилась давайте ка за дело раньше начнем раньше кончим анжелика вроде бы согласилась с ней да давайте спустимся пока кути туда не добрался они нашли ворота в сетчатом заборе и пошли по тропинке между высокими темными живыми изгородями и заросшими плющом курганами и уже через несколько шагов кокрин почувствовал что они оставили далеко позади и шоссе и весь сан франциско И даже двадцатый век. Ночной ветер в склоняющихся к кипарисах, монотонный бой барабанов вдали, то вплетающийся в шум прибоя, то отходящий от него, костры и пляшущие в чёрном воздухе факелы, запахи океана и мокрых листьев на холодном ветру. Всё это навело его на мысли о каком-то дохристианском острове Средиземноморья с безумными человекоподобными богами, требующими поклонения и жертвоприношений. он смотрел налево через широкое темное пространство бассейна когда добрая четверть мили от клифф хаос до отдаленного мыса лобос озарилась белой вспышкой, заставишей дождевые капли повиснуть в воздухе и уподобиться мишени после выстрела д дробьью на фоне мраморного узора темных туч и когда последовавший через мгновение раскат грома швырнул капли ему в лицо и погасил свет, на сетчатке его глаз впадина отпечаталась в виде разрушенного амфитеатра обвалившихся стен и просевших фундаментов скрытых под пенойодичавшей растительности. по игре желтых отражений огней в обширных лужах было ясно что спуск прекратился дорожка впереди стала расширяться и он смог разглядеть приземисте каменное здание в котором они с пламтре после бегства из солвеля снова встретились с мавраносом и кути благодаря кострам заженным прямо внутри на песчаном полу отчетливо вырисовывались силуэты неровных оконных проемов и стены без крыши и кокрин явно видел обнаженные фигуры танцующие на кромке стены С полдюжины горящих факелов устремилась навстречу Кокрину и его спутникам, как раз вышедшим на раскисшую почву равнины, и он завел правую руку за спину и прикоснулся к рукоятке револьвера, щурясь на приближающиеся фигуры. В бронзовом блеске факелов, которыми размахивали многие из вышедших навстречу прибывшим, было видно, что это люди, но их голые тела и лица, на которых выделялись усталые глаза — были густо обмазаны мокрый белесой глиной, так что все они казались бесполыми порождениями ожившей земли. ихх было больше чем факелов, и многие несли камни размером с кулак у двоих или троих даже были пистолеты. нжелика подняла свой сверток, а кокрин вытащил револьвер и отвел руку с ним подальше от себя, направив дуло в землю. в его ушах звенело а дыхание перехватывало от мысли о том что придется поднять пистолет и стрелять в этих людей он открыл рот чтобы заговорить, но глиняные фигуры остановились в дюжине футов и поднятые над головами факелы резко опустились, потому что те кто их нес вместе со всеми остальными рухнули на колени в грязь облегчение горячей волной нахлыуло на корена, но тут он увидел что испуг у благоговейной испукуни их вызвало ни его правая рука с пистолетом и даже не бутылка вина в левой руке ночь казалось просветлела наполнилась бесчисленными оттенками серого с которыми резко контрастировала отметено в форме листика плюща на тыльной стороне его правой кисти и из спина изливалась такая плотная абсолютная чернота что первым подсознательным исходящим из спинного мозга побуждением кокрена было как то отрезать руку и немедленно за прудом по которому звучно стрекотал дождь среди разрушенных зданий и на осыпающемся ограждении бассейна и на уступе где среди огней чернел зев туннеля все громче и быстрее били барабаны мы знали что ты придешь хрипло выкрикнул кто-то из фригии взвыл женский голос из лидии из индии. К ужасу Кокрина его правая рука дернулась, напряглась и поднялась. Ему удалось вздернуть ее чуть не выше за мгновение до того, как палец нажал на спуск, так что пуля улетела к верхней кромке скал Пойнт Лобос. Но звук и вспышка выстрела потонули в следующем одновременном всплеске белого света и оглушительном громе, и когда эхо раскатилось, сотрясая деревья на склонах, он поспешно сунул пистолет обратно в кобуру. Люди из туканы то ли не заметили выстрела, то ли ожидали, что их бог, приветствуя своих приверженцев, попытается убить кого-нибудь из них в знак проявления своей любви. Они склонили головы и начали быстро хлопать руками в ритме контрапунктом, сопровождающим барабанный бой. И у Куклина голова совсем пошла кругом. Вероятно, также дробь барабанов сбивала с толку и призраков. — А вот и король! — выкрикнула одна из бесполых глиняных фигур, указывая куда-то за спины Кокрина и его спутников. Кокрин обернулся, почти готовый увидеть возрожденного Скотта Крейна, но сквозь проливной дождь вырисовывались два силуэта. Один высокий и один поменьше, которые не твердыми, но торопливыми шагами спускались по дороге от шоссе, до них было не более дюжины ярдов, и через мгновение он узнал Мавраноса и Кути. Все заметили друг друга одновременно. Глаза Кути широко раскрылись, и он метнулся вперёд, к Питу и Анжелике, а Мавранос приковылял следом и с натужной бравадой осведомился. «В чём мы видим проблемы?» «Что случилось?» — кричал Кути сквозь шум бури. «Мы проехали на первой скорости прямо по теплице, прямо по скелету Скотта Крейна». «Всё готово!» — визгливым от напряжения голосом ответила ему Пламтри. «Всё готово!» Мы подобрали Скотта Крейна, голосовавшего на обочине, и он привез нас к дьявольскому вину. Кути подошел уже вплотную по жидкой грязи, и она, понизив голос до почти обычного, добавила. И подобрали призрак еще одной старухи. Она постучала себя пальцем по голове. Похоже, на сей раз мы все делаем правильно. Кути и Мавранос кутались в дождевики. На голове у Мавраноса была еще греческая рыбацкая фуражка, а Кути надел старую фетровую шляпу Кокрина. но ведь китайский новый год наступит только завтра возразил мавранос не сводя глаз с вспылающей черным отметенной на правой руке кокрына сама ранняя в полночь нельзя же так все переначить у меня не было времени подумать в полночь повторил пит по стандартному времени или по летнему он указал рукой на извергающееся дождем темное небо день кончился кути моргая смотрел на бутылку которую коокрин держал в левой руке да — мрачно сказал он. — Солнце скрылось. Я полагаю, что имеются долги, которые вы не намерены нести в Новый год. Мавранас хмуро смотрел на колено преклоненных глиняных людей, обводя их лучом фонаря. — Вы тут никак добровольцы? — осведомился он ракочущим басом, и Кокрину показалось, что в его голосе звучит отчаянная надежда. — Вы намерены поддержать то, что здесь происходит? мы пришли сюда по собственной воле а наша воля это воля бога ответила одна из фигур маврано кивнул хотя все еще продолжал хмуриться и сощурился словно от вспышки сверкнувшей молнии. а если не может чаша сия миновать пробормотал он и повысив голос продолжил давайте ка пойдем к пещере плантре взяла кокрена под правую руку и они двинулись по превратившейся в болото равнине а остальные последовали за ними глиняные люди были вроде бы союзниками, но когда кокрин оглянулся то увидел что анжелика со свертком из мокрой тряпки и мавраа с рукой в кармане плаща отстали на несколько шагов чтобы наблюдать за зданием без крыши буграми и лощинами и дорожкой позади кокрин внезапно понял не разумом а нутром что не вся королевская свито переживет эту ночь у него все еще кружилась голова от глотка вина прощения и он гадал какие воспоминания и какие любовьи оно забрало у него и не может ли оно вскоре отобрать что нибудь еще это похоже на шахматную партию сказал он плам тре сквозь зубы когда все ладьи слоны и кони нацелены на одну клетку и наступило затишье А после все они бросятся в атаку и начнут сбивать друг друга с доски. Он прибавил шагу и тянул девушку за собой по плавному уклону к Зеву пещеры, так что от Пита и Кути их отделяло несколько метров ливня. «Мне не важно», — сказал он. «Нет, на самом деле очень даже важно. Но что бы ты ни думала, какими бы ни были твои чувства, я должен тебе сказать...» Он покачал головой, словно сам себе удивлялся. «Я люблю тебя, Коди». она замерла была на месте но он потащил ее дальше меня выговорила она в припрыжку поспевая за ним ссид я не стою того хоть я и люблю тебя он искоса бросил на нее острый взгляд любишь спросил он наклонив голову к ней чтобы она услышала потому что его сердце отчаянно колотилось в груди и он просто не мог говорить громко ты любишь меня она смеялась, но это был теплый тревожный смех удивляешься что я люблю тебя она свободной рукой вытащила из кармана джинсов мокрый блокнотик официантки позволь мне зачитать протокол далеко позади где то посреди густо укрытого лесом склона где проходила дорога выше равнины но ниже шоссе раздались два громких хлопка перекрывших дробь барабанов и едва кокрин успел подумать не выстрел или это как дождевые струи сотрясло несколько гулких определенно выстрелов а потом в темной впадине за его спиной загремела яростная канонада он оглянулся и поспешно шагнул в сторону загородив с собой пламтре мавранос с револьвером в руке быстро отступал к ним по грязи спинойперд анжелика отшвырнула в сторону тряпку и обеими руками сжимала пистолетную рукоять карабина корин разглядел мелькающие вспышки в отдаленных руйных домов и вдоль стены отделяющие купальное озеро от моря по большей части стрельба велась в воздух и не исключено что весь этот переполох был всего лишь праздничным салютом вроде фейерверков в чайно тауне но кокрин все же вынул револьвер отметив как бы со стороны что в нем осталось только два патрона я все еще здесь изумленно сказала кое когда они полезли вверх по скользкому склону вокруг стрельба много стрельбы а я не бросила карты